Глава вторая. Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон. И ведь совсем недавно только в бой вступили. 20 мая под Терновый у х а р ь к о в а прямо сходу, не обстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место. Клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке. Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Полежали и там недельки две, копали и скарпы. Контры, скарпы минировали, строили дзоты, а потом немцы перешли в наступление, пустили танков, видимо-невидимо, з а б р о с а л и нас бомбами, мы совсем растерялись, д р о г н у л и начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять и скарпы, и контры, скарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город, два дня только. Пришел приказ на левый берег отходить. Взорвали железодорожный н и наплавной мосты, и о копались в камышах. Вот тут-то уж думалось нам, долгонько полежим. Черт, то с два немцы через оскол пустим. А он и не лез, постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась Рама, двухфюзеляжный р е к о н с т р о р о в щ и к Фоки в у л ь ф Ему усиленно и всегда безрезультатно стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл к о с я к и юнкерсов. Саперы мои копали блиндажи для штаба. Деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки, а мы... Штабные командиры составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия. Жизнь текла спокойно. Даже правда стал до нас добираться. Потерь не было никаких. И вдруг, как снег на голову приказ. На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец, и тебе кажется, что во всем мире т и ш ь и гладь. Начнет бомбить, и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался. Вот и сейчас так. р а з н е ж а л и с ь на берегу Сонного, погрязшего в камышах оскола, и в ус не дули, сдержали мол врага. Громыхает там на севере, но ну и пусть громыхает, на то и война. И вот как гром среди ясного неба в 23.00 шагом марш и без боя. Главное, что без боя. У булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы, но там хоть силы заставили нас это сделать, а здесь. Только вчера мы Ширяевым проверяли оборону, но честное же слово неплохая оборона. даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы д зоты под домами делаем. Неужели немец так глубоко вклинился, ворониш? Если он действительно туда п р о р в а л с я положение наше незавидное, а по-видимому, прорвал стыки. Иначе не отводили бы нас без боя, да еще с такого рубежа, как оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить? Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем? Новоспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня. Мины будем грузить, спрашиваю. Машины не дали и штадива, не дали. Закапывай тогда. На берегу остались еще, остались штук сто. Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай. Ясно? Лопаты все? В третьем батальоне тридцать штук. т о п а й за ними. ж и в о Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мульчуган, старательный, только слишком старшины боится. Да, надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой хрустящей, с большим разлапистым как спрут пятном Харькова в левом углу. В двенадцать тихо по г р о м ы х и в а я котелками уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка. Всю ночь мы ш и р я е в ы м ползаем по передовой, приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли у р о в ц ы у к р е п р а й о н забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать. А сейчас осталось только пять, два Максима и три д е к т я р е в а Особенно не разгуляешься. Ставим Максимы на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому. Фронт батальона увеличился больше, чем в три раза. На километр в ы х о д и т по десять-двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят-сто метров. н е густо, что и говорить. Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки редко и неохотно. Две или три мины разрывается у нас во дворе. ш и р я е в с к и й к п находятся в подвале четырехэтажного изрешеченного снарядами дома, по-видимому, в прошлом какого-то общежития. о с к о л к о м ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Сам инструктор ее перевязывает. Она миучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.